Роберт Говард Цикл «Конан. Первоначальная сага» Хайбарийская эра О той эпохе, известной немедийским летописцам как эпоха до катаклизма, известно мало, кроме последней части, да и та окутана туманом легенд. Известная история начинается с угасания цивилизации, существовавшей до катаклизма, в которой доминировали королевства Камелия, Валузия, Верулия, Грондор, Тула и Коммория. Эти народы говорили на схожем языке, подтверждая общее происхождение. Были и другие королевства с не менее развитой цивилизацией, но населенные другими и, по-видимому, более древними расами. Варварами той эпохи были пикты, жившие на островах далеко в Западном океане, атланты, обитавшие на небольшом континенте между островами пиктов и огромным континентом Турия, или мурийцы, населявшие цепь больших островов в Восточном полушарии. Также существовали обширные области неисследованной Земли. Цивилизованные королевства, хотя и огромные по размерам, занимали сравнительно небольшую часть всей планеты – Валузия была самым западным королевством континента Турия, Грондор – самым восточным. К востоку от Грондора, жители которого были менее культурные, чем жители их родственных королевств, простирались дикие и бесплодные просторы пустынь. Среди менее засушливых участков пустыни, в джунглях и среди гор жили разрозненные кланы и племена первобытных дикарей. Далеко на юге существовала таинственная цивилизация, не связанная с турийской культурой – и, по-видимому, до-человеческая по своей природе. На дальневосточных берегах континента жила другая раса, человеческая, но таинственная и нетурийская, с которой лимурийцы время от времени вступали в контакт. Они, по-видимому, пришли с таинственного и безымянного континента, лежащего где-то к востоку от Лемурийских островов. Цивилизация Турии угасала. Армии состояли в основном из наемников-варваров, Пикты, атланты и лемурийцы были их генералами, государственными деятелями, часто королями. В распрях королевств и войнах между Валузией и Камморией, а также о завоеваниях, с помощью которых атланты основали королевство на материке, было больше легенд, чем правдивой истории. Затем мир потряс катаклизм. Атлантида и Лемурия затонули, а острова пиктов поднялись, образовав горные вершины нового континента. Участки континента Турия исчезли под волнами или затонули, образовав большие внутренние озера и моря. Извергались вулканы, и ужасные землетрясения сотрясали сияющие города империй. Целые нации были стерты с лица земли. Варварам жилось немного лучше, чем цивилизованным расам. Жители островов Пиктов были уничтожены, но их большая колония, поселившаяся среди гор южной границы Валузии, чтобы служить прикрытием против иноземного вторжения, осталась нетронутой. Континентальное королевство атлантов также избежало полной гибели, и к нему прибыли тысячи их соплеменников на кораблях с затонувшей земли. Многие лемурийцы бежали на восточное побережье Турийского континента, которое было сравнительно нетронутым. Они были порабощены древней расой, которая уже обитала там, и их история на протяжении тысячелетий – это история жестокого рабства. В западной части континента изменившиеся условия создали странные формы растительной и животной жизни – Густые джунгли покрывали равнины, великие реки прокладывали дороги к морю, вздымались дикие горы, а озера покрывали руины старых городов в плодородных долинах. В континентальное царство атлантов из затонувших областей хлынули мириады зверей и дикарей, людей-обезьян и обезьян. Вынужденные постоянно сражаться за свою жизнь, они все же сумели сохранить остатки былого состояния высокоразвитого варварства. Лишенные металлов и рута не стали каменотесами, как их далекие предки, и достигли настоящего художественного уровня, когда их борющаяся культура вступила в контакт с могущественной нацией пиктов. Пикты также вернулись к Кремню, но продвинулись быстрее в вопросах народонаселения и военной науки. У них не было артистической натуры атлантов. Они были более грубой, более практичной, более плодовитой расой. Они не оставили рисунков, начертанных или вырезанных на слоновой кости, как это делали их враги, но они оставили в изобилии удивительно эффективное кремневое оружие. Эти королевства каменного века столкнулись, и в результате серии кровопролитных войн превосходящие числом атланты были отброшены назад в состояние дикости, и эволюция пиктов была остановлена. Через 500 лет после катаклизма варварские королевства исчезли. Теперь это нация дикарей, пиктов, ведущих непрерывную войну с племенами дикарей Атлантами. Пикты имели преимущество в численности и единстве, в то время как Атланты распались на рассредоточенные кланы. Так выглядел Запад тех времен. На далеком востоке, отрезанные от остального мира вздымающимися гигантскими горами и образующими цепи обширными озерами, лемурийцы трудятся как рабы своих древних хозяев. Крайний юг все еще окутан тайной, не тронутый катаклизмом, его судьба пока остается дочеловеческой. Из цивилизованных рас Турийского континента среди невысоких гор Юго-Востока обитает остаток одной из невалузийских наций – Жемри. Тут и там по всему миру разбросаны кланы обезьяноподобных дикарей, совершенно не знающих остановлений и крушения великих цивилизаций. Но на крайнем севере постепенно появляется другой народ. Во время катаклизма группа дикарей, чье развитие было не намного выше, чем у неандертальцев, бежала на север, спасаясь от уничтожения. Они обнаружили, что снежные страны населены только разновидностью свирепых снежных обезьян, огромных косматых белых животных, очевидно приспособленных к этому климату. С ними они сражались и загнали за полярный круг, чтобы погибнуть, как думали дикари. Последние таким образом приспособились к тяжелой новой среде и процветали. После того, как войны пиктов и атлантов уничтожили зачатки того, что могло бы стать новой культурой, другой, меньший катаклизм еще больше изменил внешний вид первоначального континента, оставил огромное внутреннее море там, где была цепь озер, еще сильнее отделив запад от востока, а сопутствующие землетрясения, наводнения и вулканы завершили уничтожение варваров, начатые их племенными войнами. Спустя тысячу лет после меньшего катаклизма западный мир предстает дикой страной джунглей и озер и бурных рек. Среди покрытых лесом холмов северо-запада существуют бродячие группы людей-обезьян, не владеющих человеческой речью, огнем или орудиями труда. Они – потомки атлантов, погрузившихся обратно в визжащий хаос джунглей, из которого много веков назад с таким трудом выползли их предки. На юго-западе живут рассеянные кланы деградировавших, живущих в пещерах дикарей, чья речь имеет самую примитивную форму, но которые все еще сохраняют название пиктов, которое стало означать просто термин, отождествляющий самих людей, чтобы отличать их от настоящих зверей, с которыми они борются за жизнь и пищу. Это их единственная связь с прежней сценой. Неубогие убогие пикты, не обезьяноподобные атланты не имеют никаких контактов с другими племенами или народами. Далеко на востоке лемурийцы, сами низведенные почти до звериного уровня жестокостью своего рабства, восстали и уничтожили своих хозяев. Они дикари, бродящие среди руин чужой цивилизации. Выжившие представители этой цивилизации, избежавшие ярости своих рабов, пришли на запад. Они нападают на это загадочное дочеловеческое королевство Юга и свергают его, заменяя своей собственной культурой, измененной в результате контакта с более древней. Новое королевство называется Стигия, и остатки древней нации, казалось, выжили и даже им поклонялись после того, как раса в целом была уничтожена. Кое-где в мире небольшие группы дикарей демонстрируют признаки тенденции к росту – Они рассеяны и не классифицированы, но племена на севере растут. Этих людей называют хайборийцами или хайбори. Их богом был Бори, некий великий вождь, который, согласно легенде, был древним королем, который привел их на север в дни великого катаклизма, о котором племена помнят только в искаженном фольклоре. Они распространились по северу и продвигаются на юг в неторопливых походах. До сих пор они не вступали в контакт ни с какими другими расами. Их войны велись лишь друг с другом. Полторы тысячи лет жизни в северной стране сделали их высокой, рыжеволосой, сероглазой расой, энергичной и воинственной, ярко проявляющей выраженный артистизм и поэтизм природы. Они все еще живут в основном охотой, но южные племена уже несколько столетий разводят крупный рогатый скот. Есть одно исключение в их до сих пор полной изоляции от других рас – Странник на Крайнем Севере вернулся с известием, что предположительно выхолощенные ледяные пустоши населены многочисленным племенем обезьяноподобных людей, произошедших, как он клялся, от зверей, изгнанных из более пригодной для жизни земли предками хайбарийцев. Он настаивал на том, чтобы большой военный отряд был отправлен за Полярный Круг, чтобы уничтожить этих зверей, которые, как он клялся, превращались в настоящих людей. Над ним насмехались. Небольшая группа отважных молодых воинов последовала за ним на север, но никто не вернулся. Но племена хайбарийцев дрейфовали на юг, и по мере увеличения численности населения это движение становилось все более масштабным. Следующая эпоха стала эпохой странствий и завоеваний. На протяжении всей мировой истории племена и группы племен перемещаются и меняются в постоянно изменяющиеся панораме. Посмотрите на мир 500 лет спустя. Племена рыжеволосых хайбарийцев двинулись на юг и запад, завоевав и уничтожив множество мелких неклассифицированных кланов. Впитывая кровь покоренных рас, потомки старых переселений уже начали проявлять измененные расовые черты, и эти смешанные расы яростно атакуются новыми, более чистокровными переселенцами и сметаются перед ними, как метла беспрестанно сметает мусор, чтобы стать еще более смешанными и перемешанными в запутанных остатках и отличительных черт рас. Завоеватели еще не вступали в контакт со старшими расами – На юго-востоке потомки Жемри, получившие импульс от новой крови, полученные в результате смешения с каким-то неклассифицированным племенем, начинают стремиться возродить какую-то слабую тень своей древней культуры. На западе обезьяноподобные атланты начинают долгий подъем вверх. Они завершили цикл существования, давно забыли свое прежнее существование как людей, Не зная ни о каком другом прежнем состоянии, они начинают восхождение без помощи и препятствий со стороны человеческих воспоминаний. К югу от них пикты остаются дикарями, демонстративно бросающими вызов законам природы, не прогрессируя и не отступая. Далеко на юге мечтает о древнем таинственном королевстве Стигия. На его восточных границах бродят кланы кочевых дикарей, уже известных как «сыны Сима». Рядом с пиктами в широкой долине Зинг, защищенной Великими горами, безымянная группа первобытных народов, предварительно классифицируемая как родственная шемитам, развела передовую сельскохозяйственную систему и существование. Еще один фактор усилил импульс хайбарийского расселения. Племя этой расы открыло использование камня в строительстве и возникло первое хайбарийское королевство. Грубое и варварское королевство Гиперборея, которое зародилось в грубой крепости из валунов, сложенных для отражения нападения племен. Люди этого племени вскоре отказались от палаток из лошадиных шкур и сменили их на каменные дома, грубо, но прочно построенные, и защищенные таким образом они стали сильными. В истории мало более драматических событий, чем возникновение грубого, жестокого королевства Гиперборея, народ которого резко отказался от кочевой жизни и построил жилище из голого камня, окруженные исполинскими стенами. Раса, едва вышедшая из века обработанного камня, которая по воле случая усвоила первые грубые принципы архитектуры. Возвышение этого королевства вытеснило многие другие племена. Ибо потерпев поражение в войне или отказавшись подчиняться своим сородичам, живущим в замках, многие кланы отправились в длительные походы, которые провели их через полмира. И уже более северные племена начинают подвергаться нападениям гигантских светловолосых дикарей, не намного более продвинутых, чем люди обезьяны. История о следующие тысячи лет – это история о возвышении хайбарийцев, чьи воинственные племена доминируют в западном мире. Грубые королевства обретают форму. Рыжеволосые захватчики столкнулись с пиктами, загнав их в бесплодные земли Запада. На северо-западе потомки атлантов, поднявшиеся без посторонней помощи из обезьяноподобия в первобытную дикость, еще не встретили завоевателей. Далеко на востоке лемурийцы развивают собственную странную полуцивилизацию. На юге хайбарийцы основали королевство Кот на границах тех пастушеских стран, известных как Земли Сима, и дикари этих земель, частично благодаря контакту с хайбарийцами, частично с астигейцами, которые опустошали их на протяжении веков, выходят из варварства. Белокуры и дикари крайнего севера набрали силу, выросли по численности, так что северные хайбарийские племена двинулись на юг, вытесняя перед собой родственные кланы. Древнее царство Гиперборея свергнуто одним из этих северных племен, которое, однако, сохраняет старое название. К юго-востоку от Гипербореи возникло королевство Жемри под названием Замора. На юго-западе племя пиктов вторглось в плодородную долину Зинг, покорило тамошних земледельцев и поселилось среди них. Эта смешанная раса, в свою очередь, была позже завоевана кочующим племенем Хайбори, и из этих смешанных элементов возникло королевство Зингара. Пятьсот лет спустя границы мира четко определены: королевства гибарийцев: Аквилония, Немедия, Бритуния, Гиперборея, Кот, Афир, Аргос, Коринтия и одно известное как Пограничное королевство, доминируют в Западном мире. Замора лежит к востоку Азенгара, к юго-западу от этих королевств. Люди, похожие по темному цвету лица и экзотическим привычкам, но в остальном не связанные между собой. Далеко на юге спит Стигия, нетронутая чужеземным вторжением, но народы Сима сменили Стигийское иго на менее тяжкое иго Кота. Мрачные повелители были изгнаны к югу от великой реки Стикс, Нилус или Нил, которая, вытекая на северо-стенистых внутренних земель, поворачивает почти под прямым углом и течет почти прямо на запад через пастбищные луга Сима, чтобы впасть в Великое море. К северу от Аквелонии. Самого западного королевства Хайбарии живут кемерийцы, свирепые дикари, необузданные захватчиками, но быстро продвигающиеся вперед из-за контакта с ними. Они являются потомками атлантов, которые сейчас прогрессируют более устойчиво, чем их старые враги пикты, которые живут в дикой местности к западу от Аквелонии. Еще пять столетий, и народы хайбори станут обладателями цивилизации настолько развитой, что контакт с ней практически вырвал из пучины дикости те племена, которых она коснулась. Самым могущественным королевством являются Аквелония, но другие соперничают с ним по силе и смешению рас. Ближайшими к ним по родству являются гандермены Гандерланда, в северной провинции Аквелонии. Но это смешение не ослабило расу. Они главенствуют в западном мире, хотя варвары-пустоши набирают силу. На севере золотоволосые и голубоглазые варвары, потомки белокурых арктических дикарей, изгнали оставшиеся хайбарийские племена из снежных стран, за исключением древнего королевства Гиперборея, которое сопротивляется их натиску. Их страна называется Нордхейм, и они делятся на рыжеволосых ванов Ванахейма и желтоволосых асов Асгарда. Теперь лимурийцы снова входят в историю как гирканцы. На протяжении веков они неуклонно продвигались на запад, и теперь племя огибает южную оконечность Великого Внутреннего моря, Вилайета и основывает королевство Туран на юго-западном берегу. Между внутренним морем и восточными границами родных королевств лежат обширные пространства степей, а на крайнем севере и крайнем юге – пустыни. Негерканские жители этих территорий рассеяны и ведут скотоводческий образ жизни, не классифицированы на севере. Шемиты на юге, аборигены с небольшой примесью хайбарийской крови от странствующих завоевателей. Ближе к концу периода другие герканские кланы продвигаются на запад, вокруг северные конечности внутреннего моря и сталкиваются с восточными аванпостами гиперборейцев. Бросьте беглый взгляд на людей той эпохи. Доминирующие гибарийцы больше не являются однородно-рыжеволосыми и сероглазыми, они смешались с другими расами. Среди народов Кота и в меньшей степени Аргоса наблюдается сильное шемитское, даже стегийское происхождение, в то время как в последнем случае смешение с зингарцами было более обширным, чем с шемитами. Восточные бретунцы вступали в браки с темнокожими замарийцами, а жители Южной Аквилонии смешивались с коричневыми зингарцами, пока черные волосы и карие глаза не стали доминирующим типом в Пуатене, самой южной провинции. Древнее королевство Гиперборея более отчужденно, чем другие, но в его жилах в изобилии течет чужая кровь, полученная от пленения чужеземных женщин, герканцев, асов и замарийцев. Только в провинции Гундален, где люди не держат рабов, чистокровный гибарийский исток встречается безупречным. Но варвары сохранили свою кровь чистой. Киммерийцы высокие и сильные, с темными волосами и голубыми или серыми глазами. Жители Нордхейма – схожего телосложения, но с белой кожей, голубыми глазами и золотистыми или рыжими волосами. Пикты того же типа, что и всегда. Невысокие, очень смуглые, с черными глазами и волосами. Гирканцы темноволосы, как правило, высоки и стройны, хотя среди них все чаще встречается приземистый тип с раскосыми глазами, возникшие в результате смешения с любопытной расой разумных, хотя и низкорослых аборигенов, завоеванных ими среди гор к востоку от Вилайета, во время их продвижения на запад. Шемиты, как правило, среднего роста, хотя иногда, когда в них течет стигийская кровь, они гигантские, широкоплечие и крепко сложенные, с крючковатыми носами, темными глазами и истинно черными волосами. Стигийцы высокие и хорошо сложенные, смуглые, с прямыми чертами лица, по крайней мере правящие классы относятся к этому типу. Низшие классы – это угнетенная беспородная орда, смесь негроидной, стигийской, шемитской и даже гибарийской крови. К югу от стигии находятся обширные черные королевства Амазонок, Кушитов, Атлаев и гибридной империи Зембабве. Между Аквилонией и дикой природой Пиктов лежат бассонские границы, населенные потомками аборигенной расы, завоеванные племенем хайбарийцев в начале первых веков хайбарийского переселения. Этот смешанный народ так и не достиг цивилизации более чистых хайборицев и был оттеснен именно самую окраину цивилизованного мира. Бассонцы среднего роста и комплекции, их глаза карие или серые, и они мезоцефалы, живут в основном сельским хозяйством, в больших деревнях, окруженных стенами, и являются частью Аквилонского королевства. Их границы простираются от пограничного королевства на севере до Зингары на юго-западе, образуя плод аквелонии как против кеммерийцев, так и против пиктов. Они упрямые защитники, и столетия войн с северными и западными варварами привели к тому, что они разработали тип защиты, почти непревзойденный против прямого нападения. 500 лет спустя хайбарийская цивилизация была сметена с лица земли, Ее падение было уникальным, в том смысле, что оно было вызвано не внутренним разложением, а растущей мощью варварских народов и герканцев. Хайбарийские народы были свергнуты, когда их энергичная культура находилась в расцвете сил. И все же именно алчность Эквилонии привела к этому свержению, хотя и косвенно. Желая расширить свою империю, ее короли объявили войну своим соседям. Зингара, Аргас и Афир были полностью аннексированы вместе с западными городами Шем, которые вместе со своими более восточными родственниками недавно сбросили Иго Кота. Сам Кот вместе с Каринфией и восточными племенами шемитов был вынужден платить Аквелонии и Дани оказывать помощь в войнах. Между Аквилонией и Гипербореей существовала древняя вражда, и теперь последняя выступила навстречу армиям своего западного соперника. Равнины пограничного королевства были ареной великой и жестокой битвы, в которой северные войска потерпели сокрушительное поражение и отступили в снежные крепости, куда победоносные аквилонцы их не преследовали. Немедия, которая веками успешно сопротивлялась западному королевству, теперь втянула Британию и Замору, а также тайна Кота в союз, который должен был сокрушить растущую империю. Но прежде чем их армии смогли вступить в бой, на востоке появился новый враг. Тогда герканцы нанесли первый настоящий удар по западному миру. Подкрепленные авантюристами с Востока Вилайета всадники Турана пронеслись по Заморе, опустошили Восточную Каринфию и были встречены на равнинах Бретунии Аквилонцами, которые победили их и отбросили на Восток. Но защита альянса была сломлена, и Немедия заняла оборону в будущих войнах. Иногда ей помогали Бретуния и Гиперборея, и, как обычно, Тайна Кот. Это поражение герканцев показало народам реальную мощь Западного королевства, чьи великолепные армии пополнились наемниками, многие из которых были набраны среди пришельцев-зингарцев, а также варваров-пиктов и шемитов. Замора была отвоевана у герканцев, но простые люди обнаружили, что они просто обменяли восточного хозяина на западного. Аквилонские солдаты были расквартированы там не только для защиты разоренной страны, но и для того, чтобы держать народ в повиновении. Герканцев это не убедило, и еще три вторжения обрушились на замарийские границы, и земли Сима и были отброшены аквилонцами, хотя туранские армии становились все больше, по мере того, как орды всадников в стальных доспехах двигались с востока, огибая южную оконечность внутреннего моря. Но именно на западе росла сила, которая суждено было свергнуть королей аквилонии с их высоких постов. На севере вдоль киммерийских границ шли непрекращающиеся стычки между черноволосыми войнами и Нортхеймерами, Асы в промежутках между воинами с ванами нападали на Гиперборею и отодвигали границу, разрушая город за городом. Киммерийцы также беспристрастно сражались с пиктами и бассанийцами и несколько раз совершали набеги на саму аквелонию. Но их войны были не столько вторжениями, сколько простыми грабительскими набегами. Но пикты удивительно росли в численности и силе. По странному стечению обстоятельств, во многом благодаря усилиям одного человека, и он был иноземцем, они ступили на пути, которые в конечном итоге привели к империи. Этим человеком был Арус, немедийский жрец, прирожденный реформатор. Что повернуло его мысли к пиктам, неизвестно, но это уже история. Он решил отправиться в западную пустыню и изменить грубые обычаи язычников, введя мягкое поклонение Митре. Его не пугали ужасные рассказы о том, что случилось с торговцами и исследователями до него, и по какой-то прихоти судьбы он оказался среди людей, которых искал, один и безоружный, и не был мгновенно убит копьем. Пикты извлекли выгоду из контакта с хайбарийской цивилизацией, но они всегда яростно сопротивлялись этому контакту. Иными словами, они научились грубо обрабатывать медь и олово, которые редко встречались в их стране, и ради этого последнего металла совершали набеги в горы Зингары или торговали шкурами, китовыми зубами, моржовыми клыками и тем немногим, чем приходится торговать дикарям. Они больше не жили в пещерах и укрытиях на деревьях, а строили палатки из шкуры грубые хижины, скопированные из хижин бассонцев. Они по-прежнему жили в основном охотой, так как их дикие земли кишили всевозможной дичью, а реки и моря — рыбой, но они научились выращивать зерно, но делали это спустя рукава, предпочитая красть его у своих соседей, бассонцев и зенгарцев. Они жили кланами, которые обычно враждовали друг с другом, и их простые обычаи были кровожадными и совершенно необъяснимыми для цивилизованного человека, такого как Арус Немедийский. У них не было прямого контакта с хайбарийцами, так как бассонцы выступали в качестве запасного варианта между ними. Но Арус утверждал, что они способны к прогрессу, и события доказали истинность его утверждения, хотя и не в том смысле, который он имел в виду. Арусу посчастливилось встретить вождя с более чем обычным интеллектом по имени Горм. Горма нельзя объяснить так же, как Чингисхана, Османа, Атилу или любого из тех людей, которые, родившись на голых землях среди необразованных варваров, все же обладают инстинктом завоевания и создания империи. В своем роде бастарт бассаниец жрец дал вождю понять свою цель, и хотя Горм был крайне озадачен, он разрешил ему остаться среди своего племени живым, случай уникальный в истории расы. Выучив язык, Харус принялся за работу, чтобы устранить наиболее неприятные аспекты пиктской жизни, такие как человеческие жертвоприношения, кровные месть и сожжение пленников заживо. Он долго расспрашивал Горма, который, как он обнаружил, был заинтересованным, хотя и безразличным слушателем». Воображение воссоздает сцену. Черноволосый вождь в тигровых шкурах, с ожерельем из человеческих зубов, сидящий на корточках на земляном полу плетеной хижины, внимательно слушающий красноречивого жреца, который, вероятно, сидел на резном, покрытом кожей блоке красного дерева, предоставленном в его честь, одетый в шелковые одежды немедийского священника, жестикулируя тонкими белыми руками, когда он излагал вечные права и справедливость, которые были истинными Митры. Несомненно, он с отвращением указал на ряды черепов, украшавших стены хижины, и призывал Горма простить своих врагов, вместо того, чтобы использовать их обесцвеченные останки для подобного использования. Арус был высшим представителем врожденно-артистичной расы, отточенной веками цивилизации. Горм имел за плечами наследие ста тысяч лет вопиющей дикости. В его крадущемся шаге была заметна лапа тигра, хватка гориллы в его руках с черными ногтями, огонь, горящий в глазах леопарда, полыхал в его глазах. Арус был практичным человеком. Он взывал к чувству материальной выгоды дикаря. Он указывал на могущество и великолепие хайбарийских королевств, как, например, могущество Митры, чьи учения и труды вознесли их на вершину. И он говорил о городах и плодородных равнинах, мраморных стенах и железных колесницах, украшенных драгоценными каменьями башнях и всадниках в сверкающих доспехах, едущих на битву. И Горм с безошибочным инстинктом варвара пропустил мимо ушей его слова о богах и их учениях и остановился на материальных силах, так ярко описанных. Там, в этой плетеной хижине с глинобитным полом, со жрецом в шелковой мантии на доске из красного дерева и темнокожим вождем, скорчившимся в своих тигровых шкурах, были заложены основы империи. Как уже было сказано, Арус был практичным человеком. Он жил среди пиктов и обнаружил многое, что разумный человек мог бы сделать, чтобы помочь человечеству, даже когда это человечество было облачено в тигровые шкуры и носило ожерелье из человеческих зубов. Как и все Митры, он был обучен многим вещам. Он обнаружил, что на пиктских холмах имеются обширные залежи железной руды, и научил туземцев добывать, выплавлять и перерабатывать ее в орудия труда, сельскохозяйственные орудия, как он наивно полагал. Он провел и другие реформы, но это были самые важные вещи, которые он сделал. Он привил Горму желание увидеть цивилизованные земли мира. Он научил пиктов работать с железом и установил контакт между ними и цивилизованным миром. По просьбе вождя жрец провел его и нескольких воинов маршем через бассонские земли, где честные жители деревни с изумлением смотрели на сверкающий внешний мир. Арус без сомнения думал, что он обращал в свою веру направо и налево, потому что пикты послушались и воздержались от того, чтобы ударить его медными топорами. Но пикты были не склонны серьезно относиться к учениям, которые призывали его простить своего врага и сойти с тропы войны ради честного и тяжелого труда. Говорили, что ему не хватало дружественного чутья. Вся его натура вела к войне и бойне. Когда жрец говорил о славе цивилизованных народов, его темнокожие слушатели были сосредоточены не на идеалах его религии, а на добыче, которую он бессознательно описывал в повествовании о богатых городах и сияющих землях. Когда он рассказал, как Митра помог некоторым королям победить своих врагов, они не обратили особого внимания на чудеса Митры, но они сосредоточились на описании боевых порядков, конных рыцарей и маневров лучников и копейщиков. Они слушали с проницательными темными глазами и каменными лицами, и они шли своей дорогой без комментариев и внимали с лесным вниманием его наставлениям относительно обработки железа и родственных искусств. До его прихода они стащили стальное оружие и доспехи у бассонцев и зенгарцев или выковали свое собственное грубое оружие из меди и бронзы. Теперь перед ними открылся новый мир, и ляск кувал, эхом разнесся по всей стране. И Горм, благодаря этому новому ремеслу, начал утверждать свое господство над другими кланами, частично войной, частично ремеслом и дипломатией. В этом последнем искусстве он превосходил всех остальных варваров. Пикты теперь свободно приходили и уходили в Аквелонию под охраной, и они возвращались с съемкими сведениями о ковке доспехов и изготовлении мечей. Более того, они вступили в наемные армии Аквилонии к невыразимому отвращению крепких бассонцев. Короли Аквилонии забавлялись идеей сыграть с пиктами против кемерийцев и, возможно, таким образом уничтожить обе угрозы, но они были слишком заняты агрессивной политикой на юге и востоке, чтобы уделять много внимания малоизвестным землям Запада, откуда все больше и больше коренастых воинов набиралось на службу среди наемников. Эти воины, завершив службу, вернулись в дикую местность с хорошими идеями цивилизованной войны и тем презрением к цивилизации, которая возникает из знакомства с ней. На холмах забили барабаны, на вершинах задымились костры и дикие мастера меча ковали сталь на тысячи наковален. Благодаря интригам и набегам, слишком многочисленным и коварным, чтобы их перечислять, Горм стал вождем вождей, ближайшим приближением к королю пиктов за тысячи лет. Он долго ждал, был уже далеко за пределами среднего возраста, но теперь он двинулся против границ, не в торговле, а в войне. Арус слишком поздно понял свою ошибку. Он не затронул душу язычников, в которой таилась жесткая ярость всех веков. Его убедительное красноречие не вызвало волнения в сознании пиктов. Гором теперь носил латы в виде посеребренной кольчуги вместо тигровой шкуры, но под ним он не изменился. Вечный варвар, равнодушный к теологии или философии, его инстинкты безошибочно зиждились на грабеже и разорении. Пикты ворвались на границы бассонии с огнем и мечом, не одетые в тигровые шкуры и размахивающие медными топорами, как в былые времена, а в чешуйчатых кольчугах, вооруженные оружием из острой стали. Что касается Аруса, то пьяный пикт размозжил ему голову, делая последнюю попытку исправить работу, которую он сделал. Горм не остался без благодарности. Он велел водрузить череп убийцы на вершину пирамиды жрецов. И это одна из мрачных ироний Вселенной в том, что камни, покрывавшие тело Аруса, должны были быть украшены этим последним штрихом варварства над человеком, которому насилие и кровная месть были отвратительны. Но отныне нового оружия и кольчуги было недостаточно, чтобы прорвать оборону. В течение многих лет превосходящее вооружение и мужество бассонцев сдерживали захватчиков, которым при необходимости помогали имперские аквилонские войска. За это время герканцы приходили и уходили, и замора была присоединена к империи. Затем предательство из неожиданного источника нарушило линию Бассонии. Прежде чем описывать это предательство, было бы неплохо бегло взглянуть на Аквилонскую империю. Вечно богатое королевство, несметные дары были накоплены в результате завоеваний, и роскошное великолепие заняло место простой и неприхотливой жизни. Но вырождение еще не подорвало королей и народ, хотя они были одеты в шелка и золотые одежды, они все еще оставались жизнерадостной и мужественной расой но высокомерие вытесняло их былую простоту. Они относились к менее могущественным людям с растущим презрением, взимая все больше и больше дани с побежденных. Саргасом, Зингарой, Афиром, Заморой и странами шемитов обращались как с покоренными провинциями, что особенно раздражало гордых зингарцев, которые часто восставали, несмотря на жестокие расправы. Кот был практически данником, находясь под защитой Аквилонии от Герканцев. Но Немедию Западная империя так и не смогла покорить, хотя победы последние носили оборонительный характер и обычно достигались с помощью гиперборейских армий. В этот период единственными поражениями Аквилонии были ее неспособность захватить Немедию, разгром армии посланные в Киммерию, и почти полное уничтожение армии Асами. Точно так же, как герканцы оказались неспособными противостоять атакам тяжелой кавалерии Аквилонцев, так и последние, вторгшись в снежные страны, были подавлены свирепыми рукопашными боями северян. Но завоевания Аквилонии были перенесены на Нилус, где стигийская армия была разгромлена с большой резней, и король стигии послал Дань, по крайней мере один раз, чтобы отвлечь вторжение от своего королевства. Бритуния была уничтожена в результате серии бурных войн и были предприняты приготовления к тому, чтобы наконец подчинить древнего соперника немедию. Со своими сверкающими войсками, значительно усиленными наемниками аквилонцы двинулись против давнего врага и казалось, что этому удару суждено было сокрушить последнюю тень немедийской независимости. Но между аквилонцами и их бассонскими союзниками возникли разногласия как неизбежный результат имперской экспансии аквилонцы стали надменными и нетерпимыми. они высмеивали более грубых бесхитростных бассонцев и между ними росла неприязнь аквилонцы презирали бассонцев, а последние возмущались отношениями своих хозяев, которые теперь смело называли себя таковыми и обращались с бассонцами как с покоренными подданными, непомерно облагая их налогами и призывая их в свои войны за территориальную экспансию. Войны, прибыль от которых бассонцы разделяли по своему усмотрению. В походах едва хватало людей для охраны границы, и, услышав о бесчинствах пиктов на их родине, целые бассонские полки покинули немедийскую кампанию и двинулись к западной границе, где они разгромили темнокожих захватчиков в Великой Битве. Это дезертирство, однако, стало прямой причиной поражения Аквилонии от отчаявшихся немедийцев и обрушило на Боссонцев жестокий гнев империалистов нетерпимых и близоруких, какими неизменно являются все империалисты. Аквилонские полки были тайно доставлены к границам. Бассонские вожди были приглашены на Великий Конклав, и под видом экспедиции против пиктов отряды диких шемитских солдат были расквартированы среди ничего не подозревающих жителей деревни. Безоружные вожди были убиты, шимиты набросились на своих ошеломленных хозяев с факелами и мечами, а бронированные имперские войска были безжалостно брошены на ничего не подозревающих людей. С севера на юг границы были разорены, и аквилонские армии отступили от границ, оставив за собой разрушенные и опустошенные земли. А затем пиктское вторжение разошлось в полную силу вдоль этих границ. Это был не просто набег, а согласованный порыв целого народа, возглавляемого вождями, которые служили в аквилонских армиях и спланированные и направленный гормом, состарившимся, но с неугасающим огнем, полыхающим в его свирепых амбициях. На этот раз на их пути не было деревень с крепкими стенами, укомплектованных точными лучниками, чтобы сдержать натиск до тех пор, пока не подтянутся имперские войска». Остатки бассонцев были уничтожены, и обезумевшие от крови варвары хлынули в Аквилонию, грабя и сжигая, прежде чем легионы, снова воюющие с ними медийцами смогли двинуться на запад. Зингара воспользовалась этой возможностью, чтобы сбросить Ермо, примеру которого последовали Каринфия и Шимиты. Целые полки наемников и вассалов взбунтовались и отправились обратно в свои страны, грабя и сжигая на ходу. Фикты неудержимо устремились на восток, и войска одно за другим были растоптаны их ногами. Без своих бассонских лучников аквилонцы оказались неспособными справиться со страшным огнем варваров. Со всех концов империи были отозваны легионы, чтобы противостоять натиску, в то время как из дикой местности Орда за Ордой устремлялись вперед, по-видимому, в неисчерпаемом количестве». И посреди этого хаоса кемерийцы спустились со своих холмов, завершив разрушение. Они разграбили города, опустошили страну и удалились в горы со своей добычей, но пикты заняли земли, которые они захватили, и Аквилонская империя рухнула, захлебнувшись в крови и сгорев в пламени войны. Затем снова гирканийцы прискакали с Голубого Востока. Вывод имперских легионов из-за был их подстрекательством. Замора стала легкой добычей их нападок, и герканский король основал столицу в крупнейшем городе страны. Это вторжение шло из древнего герканского королевства Туран, расположенного на берегах внутреннего моря, но другой, более жестокий герканский удар пришелся с севера. Полчища закованных в сталь всадников проскакали вокруг северной оконечности внутреннего моря, пересекли ледяные пустыни, вошли в степи, оттеснив аборигенов и бросились против западных королевств. Эти пришельцы поначалу не были союзниками туранцев, но вступали с ними в стычки, как с хайборийцами. Новые племена восточных воинов ссорились и сражались, пока все не объединились под началом великого вождя, который прибыл верхом с самых берегов Восточного океана. Без аквилонских армий, которые могли бы противостоять им, они были непобедимы. Они захватили и покорили Бритунию, опустошили Южную Гиперборею и Каринфию. Они ворвались в Кимерийские холмы, гоня перед собой черноволосых варваров, но среди холмов, где кавалерия была менее эффективна, кемерийцы повернули против них, и только беспорядочное отступление в конце целого дня кровопролитных боев спасло герканское войско от полного уничтожения. В то время как происходили эти события, королевство Сима покорили своего древнего повелителя Кота и потерпели поражение при попытке вторжения в Стиги. Но едва они завершили деградацию Кота, как ими завладели Герканцы, и они оказались порабощены более суровыми хозяевами, чем когда-либо были хайбарийцы. Тем временем пикты сделали себя полными хозяевами Аквилонии, практически уничтожив ее жителей. Они прорвались через границы Зингары, и тысячи зингарцев, спасаясь от резни в Аргасе, отдали себя на милость стремящихся на запад Герканцев, которые поселили их в заморе в качестве подданных. Позади них, когда они бежали, Аргос был охвачен пламенем и резней пиктского завоевания, и убийцы ворвались в афир и столкнулись с герканцами, двигавшимися на запад. Последние, после завоевания Сима, свергли стигийскую армию при Нилусе и захватили страну так далеко на юг, как черное Королевство Амазонки, из народа которого они привезли тысячи пленников, поселив их среди шемитов. Возможно, они завершили бы завоевание в и добавив ее к своей расширяющейся империи, если бы не яростные нападки пиктов на их западные владения. Немедия, непобедимая хайбарийцами, колебалась между всадниками Востока и воинами Запада, когда племя асов, спустившихся со своих снежных земель, вошло в королевство и было нанято в качестве наемников. Они оказались такими способными воинами, что не только отбили герканцев, но и остановили продвижение пиктов на восток. Мир того времени представляет примерно такую картину. Обширная империя пиктов, дикая, грубая и варварская, простирается от берегов Ванахейма на севере до самых южных берегов Зингары. Она простирается на восток и включает в себя всю Аквилонию за исключением Гунделена, самой северной провинции, которая как отдельное королевство на холмах пережила падение империи и до сих пор сохраняет независимость. Пиктская империя также включает Аргос, Афир, западную часть Кота и самые западные земли Сима. Этой варварской империи противостоит империя гирканийцев, северными границами которой являются разоренные границы Гипербореи, а южными – пустыни к югу от земель Сима. Замора, Бретуния, Пограничное королевство, Каринтия, большая часть Кота и все восточные земли Сима включены в эту империю. Границы Киммерии не тронуты. Ни пикты, ни герканцы не смогли покорить этих воинственных варваров. Немедия, в которой доминируют наемники Асов, сопротивляется всем вторжениям. На севере Нортхейм Киммерия и Немедия разделяют расы завоеватели Но на юге Кот стал полем битвы, где пикты и герканцы непрерывно воюют. Иногда восточные войны полностью изгоняют варваров из королевства. Снова равнины и города оказываются в руках западных захватчиков. На крайнем юге Стигия потрясенное вторжением герканцев подвергается нападению великих черных королевств. А на крайнем севере скандинавские племена неспокойны, постоянно воюют с кеммерийцами и захватывают границы Гипербореи. Горма убил Хьялмар, вождь немедийских асов. Он был очень старым человеком, ему было почти сто лет. За 75 лет, прошедших с тех пор, как он впервые услышал рассказ об империях из уст Аруса, долгий срок в жизни человека, но краткий промежуток в истории народов, он создал империю из заблудших диких кланов, он сверг цивилизацию. Хьялмар, родившийся в хижине с глинобитными стенами и плетенной крышей, в старости сидел на золотых тронах и грыз куски говядины, поданные ему на золотых блюдах обнаженными рабынями, дочерьми королей. Завоевание и приобретение богатства не изменили пиктов. Из руин разрушенной цивилизации не возникла новая культура, подобно Фениксу. Темные руки, разрушившие художественную славу побежденных, никогда не пытались копировать их. Хотя он сидел среди сверкающих руин разрушенных дворцов и облачал свое крепкое тело в шелка побежденных королей, Пикт оставался вечным варваром, свирепым, стихийным, заинтересованным только в обнаженных первобытных принципах жизни, неизменным, безошибочным в своих инстинктах, которые были направлены на войну и грабеж, и в которых искусству и культурному прогрессу человечества не было места». Не так было с асами, которые поселились в Нимедии. Вскоре они переняли многие обычаи цивилизованных союзников, однако сильно измененными их собственной чрезвычайно мужественной и чуждой культурой. Какое-то короткое время пикты и герканцы огрызались друг на друга из-за руин завоеванного ими мира. Затем начались ледниковые эпохи и Великий Северный Поход. Перед движущимися на юг ледяными полями дрейфовали северные племена, гоня перед собой родственные кланы. Асы уничтожили древнее королевство Гиперборея и на его руинах вступили в схватку с герканцами. Немедия уже превратилась в скандинавское королевство, управляемое потомками наемников асов. Подгоняемые стремительными потоками скандинавского вторжения, кемерийцы выступили в поход, и ни армии, ни города не устояли перед ними. Они прорвались через королевство Гундена и полностью разрушили его, а затем прошли через древнюю Аквилонию, прокладывая непреодолимый путь через войска пиктов. Они разгромили скандинавов-немедийцев и разграбили некоторые из их городов, но не остановились. Они продолжили движение на восток, разгромив герканскую армию на границах Бретунии. За ними в эти земли хлынули орды асов и ванов, и империя Пиктов пошатнулась под их ударами. Немедия была свергнута, и полуцивилизованные северяне бежали от своих более диких сородичей, оставив города Немедии разрушенными и покинутыми. Эти беглые северяне, принявшие название Древнего Королевства к которым отныне относится термин Немедиан, пришли в Древнюю Землю Кот, изгнали как пиктов, так и герканцев и помогли народу Сима сбросить герканское иго. По всему западному миру пикты и герканцы отступали перед этим молодым, более свирепым народом. Банда асов изгнала восточных всадников из Бритунии и поселилась там сама, переняв их имя. Северяне, завоевавшие Гиперборею, так жестоко атаковали своих восточных врагов, что темнокожие потомки лимурийцев отступили в степи, неудержимо оттесненные назад к Вилоету. Тем временем кемерийцы, двигаясь на юго-восток, разрушили древнее герканское королевство Туран и поселились на юго-западных берегах внутреннего моря. Власть восточных завоевателей была сломлена. Перед нападениями Нортхейма и кемерийцев они разрушили все свои города, убили тех пленников, которые не годились для долгого похода, а затем, ведя перед собой тысячи рабов, поскакали обратно на таинственный восток, обогнув северный край моря и исчезнув из западной истории, пока они снова не вышли с востока, тысячи лет спустя, как гунны, монголы, татары и турки. Вместе с ними в их отступление отправились тысячи замарийцев и зенгарцев, которые поселились вместе далеко на востоке, образовали смешанную расу и появились столетия спустя как цыгане. Тем временем племя авантюристов-ванов также прошло вдоль пиктского побережья на юг, разорило древнюю Зингару и вошло в Стигию, которая, угнетаемая жестоким аристократическим правящим классом, сотрясалась под натиском черных королевств на юге. Рыжеволосые ваны возглавили всеобщее восстание рабов, свергли правящий класс и создали касту завоевателей. Они покорили самые северные черные королевства и построили обширную южную империю, которую назвали Египтом. От этих рыжеволосых завоевателей происходили более ранние фараоны. В западном мире теперь господствовали северные варвары. Пикты все еще удерживали Аквилонию и часть Зингары, а также западное побережье континента. Но к востоку от Вилойета и от Полярного круга до земель Сима единственными жителями были кочующие племена Нордхейма, за исключением кемерийцев, поселившихся в Старом Туранском королевстве. Нигде не было городов, кроме Стигии и земель Сима. Вторжение пиктов, герканцев, кемерийцев и скандинавов превратили их в руины, и некогда доминировавшие хайборийцы исчезли с лица земли, едва оставив вслед своей крови в жилах завоевателей. В языках варваров сохранилось лишь несколько названий земель, племен и городов, которые прошли сквозь века, связанные с искаженными легендами и баснями, пока вся история хайбарийской эры не исчезла из виду в облаке мифов и фантазий. Таким образом, в речи цыган сохранились термины «зингара» и «замора». Асы, господствовавшие в Немедии, назывались немедийцами и позже фигурировали в ирландской истории, а северяне, поселившиеся в Бритунии, были известны как бритунцы, бретоны или бритты. В то время не существовало такого понятия, как сплоченная Нордическая империя. Как всегда, у каждого племени был свой вождь или король, и они жестоко сражались между собой. Какова могла быть их судьба, мы не узнаем, потому что еще одно ужасное землетрясение, создавшее земли такими, какими они известны современникам, снова погрузило все в хаос. Огромные полосы западного побережья затонули. Ванахейм и западный Асгард, необитаемые и населенные ледниками пустыни, в течение ста лет исчезли под волнами. Океан огибал горы западной Киммерии, образуя Северное море. Эти горы стали островами, позже известными как Англия, Шотландия и Ирландия, и волны перекатывались через то, что когда-то было дикой местностью пиктов и бассонскими землями. На севере образовалось Балтийское море, разделившее Асгард на полуострова, позже известные как Норвегия, Швеция и Дания. А далеко на юге стигийский континент был отделен от остального мира линией разлома, образованной рекой Нилус в ее западном направлении. Над Аргасом, западным Котом и западными землями Сима омывал Голубой океан, который люди позже назвали Средиземным морем. Но там, где суша затонула в другом месте, огромное пространство к западу от Стигии поднялось из волн, образовав всю западную половину африканского континента. Изгиб суши привел к возникновению огромных горных хребтов в центральной части северного континента – Целые северные племена были уничтожены, а остальные отступили на восток. Территория вокруг медленно высыхающего внутреннего моря не пострадала, и там, на западных берегах, северные племена начали пастушеское существование, живя в более или менее мире с и постепенно смешиваясь с ними. На западе остатки пиктов, низведенные катаклизмом еще раз до статуса дикарей каменного века, начали с невероятной мужественностью для своей расы снова овладевать землей, пока в более позднюю эпоху они не были свергнуты переселением кемерийцев и северян на запад. Это было так давно после распада континента, что о бывших империях рассказывали только бессмысленные легенды. Это переселение описывается современной историей и не нуждается в повторении. Оно стало результатом роста населения, которое заполнило степи к западу от внутреннего моря, которое еще позже, значительно уменьшившись в размерах, стало известно как Каспий, до такой степени, что миграция стала экономической необходимостью. Племена двигались на юг, север и запад, в земли, ныне известные как Индия, Малая Азия, Центральная и Западная Европа. Они пришли в эти страны как арийцы. Но среди этих примитивных арийцев были различия, некоторые из которых все еще известны сегодня, другие давно забыты. Белокурые ахейцы, галы и бриты, например, были потомками чистокровных асов. Немедийцами в ирландских легендах были никто иные, как немедийские асы. Датчане были потомками чистокровных ванов. Готы, предки других скандинавских и германских племен, включая англосаксов, были потомками смешанной расы, признаки которой восходят к ванам, асам и кемерийским корням. Гелы, предки ирландцев и шотландцев, происходили из чистокровных кемерийских кланов. Кимрские племена Британии были смешанной нордико-кимерийской расой, которая предшествовала чисто нордическим британцам на островах и таким образом породила легенду о гельском приоритете. Кимры, сражавшиеся с Римом, были одной крови, так же как Геммераи и ассирийцев, и греков, и геммераи и евреев. Другие кланы кеммерийцев путешествовали к востоку от высыхающего внутреннего моря, а несколько столетий спустя, смешавшись с герканской кровью, вернулись на запад как скифы. Исконные предки Гэллов дали свое название современному Крыму. Древние шумеры не имели никакой связи с западной расой. Они были смешанным народом герканской и шимитской кровей, которых завоеватели не взяли с собой при отступлении. Многие племена Сима избежали этого плена, и от чистокровных шемитов или шемитов, смешанных с хайбарийской или нордической кровью, произошли арабы, израильтяне и другие семиты с более четкими чертами лица. Ханаане, или альпийские семиты, вели происхождение от предков шемитов, смешанных с кушитами, поселившимися среди них их герканскими повелителями. Эламиты были типичной расой этого типа. Низкорослые толстоногие этруски, основа римской расы, были потомками народа смешанного стигийского, герканского и пиктского происхождения и первоначально жили в древнем королевстве Кот. Герканцы, отступив к восточным берегам континента, превратились в племена, позже известные как татары, гунны, монголы и турки. Аналогичным образом можно проследить происхождение других рас современного мира. Почти в каждом случае – Их история намного древнее, чем они думают, и уходит корнями в туманы забытой хайбарийской эры.